Будущее заказывали? Для формирования будущего требуется намерение будущего. А чтобы оно заработало, как раз необходима энергия. Во многих книгах можно прочитать о намерении, под которым понимается в основном слияние в едином порыве наших внутренних качеств, таких как целеустремленность, настойчивость, сила, воля и власть. Да, когда мы для достижения цели собираемся в единый сгусток энергии, то способны, что называется, пробить стену. Но далеко не всегда от таких побед приходит удовлетворение, радость и удовольствие. Например, человек решил приобрести новый престижный автомобиль и на средства для его приобретения не жалеет живота своего. Не досыпает, не доедает, живет без отпусков, работает по 10-15 часов в сутки во всем себе отказывая. В итоге попутно от такой жизни заработал еще и несколько болячек. И вот купил человек долгожданное авто. Через пару деньков стало все обыденно, радости уже нет. Теперь надо подумать, а как восстановить здоровье? А время жизни, кстати, кто-нибудь вернет? Еще вполне возможна ситуация, что завтра автомобиль воришки угонят, или можно попасть на нем в серьезную аварию, и разбить так, что и восстановлению не подлежит. Или того хуже, тело свое капитально повредить. Для того, кто угробил на это авто годы жизни, такая ситуация просто катастрофа, ведущая к озлобленности или состоянию сильного стресса. Другое дело, когда авто приобреталось с использованием намерения будущего. Для этого достаточно понимать, что мысль имеет такое свойство, как реализация. Если вернуться назад и пересмотреть всю свою жизнь, то можно увидеть множество подтверждений этому. Если вы точно были уверены, что это событие произойдет в будущем, то оно непременно происходило. Вы были уверены, что научитесь ходить и говорить. Конечно, ведь все умеют. А была ли уверенность, что пойдете в школу? А что научитесь писать? А что закончите школу? Ездить на велосипеде умеете? А верили в это? Плавать умеете? Сомнения были, что научитесь? Вы уверены, что вы мужчина или женщина? Наконец, что сейчас вы читаете эту книгу, полная уверенность? Так вот, намерение будущего имеет уверенность, основанную ни на чем. Это очень важно. Это уже не просто вера, а вера, основанная на знаниях, что будет именно так, как я решил». Когда появляется такая уверенность, то будущему событию просто некуда деться. Оно происходит и все. Причем вы заранее и не знаете, что именно будете делать. Да, этого и не требуется. Внешний мир, как и ваши мысли, подскажут вам множество вариантов. Их тысячи или больше. Остается лишь выбирать подходящие вам варианты и, безусловно, действовать. Только напоминаю, Ваши мысли отличаются от мыслей, подкинутых вам из других источников, безусловной радостью, как минимум, и отсутствием сомнений. Таким образом получается, что определить, истинно ваша эта мысль или нет, достаточно просто – прислушаться к себе, к своей душе, приятно ли ей такое-то событие в будущем или нет. Беда в том, что многие как раз отвыкли от обращения к себе любимому. А есть люди, которые даже себя не любят, а потом удивляются, что не могут найти себе половинку, например. Да кто же вас может полюбить, если вы сами себя не любите? А некоторые не верят, что честным образом можно заработать столько, чтобы хватало на все ваши запросы. Если вы не верите, стало быть, это ваша правда и ваша реальность. При таком подходе, Вы, естественно, не видите тех вариантов и тех подсказок внешнего мира, при которых совершенно реально зарабатывать столько, сколько вам и не снилось. Реальность у каждого своя, и каждый сам ее создал своими мыслями, разговорами и действиями, которые являются продолжениями мыслей. Причем важно чьих мыслей – своих или подброшенных деф. Они-то уж постараются подкинуть мыслишки о вашей несостоятельности, о том, что вот другим всегда везет, а вам нет, или другой негатив. И абсолютное большинство людей клюет на эту удочку и мыслит в негативе, кормя энергией ДЭФ. Так что же делать? Во-первых, проснуться и осознать, что это именно так. Причем нет никакой необходимости верить просто на слово. Все элементарно проверяется на практике. На своих тренинг-семинарах ТС, которые я уже много лет провожу в разных городах России и ближнего зарубежья, я часто даю задание написать план действий на удвоение доходов за месяц. Допустим, человек зарабатывает тысячу условных единиц в месяц. Теперь у него задача через месяц иметь заработок в две тысячи условных единиц. И что вы думаете, половина из пришедших на повторный семинар удваивает свой заработок через месяц? Процент огромен, а кто-то считает, что это фантастика. Для меня это уже давно банальность, многократно опробованная на практике множеством людей. Дело в том, что человек входит в то состояние, при котором его материальный уровень в два раза выше. Когда люди пишут план действий, они отбрасывают сомнения возможности достижения этой материальной цели, принимают решение, что возможно все, и точка. То есть появляется та самая уверенность, основанная ни на чем. Я так решил, значит так и будет. Как вы понимаете, одним написанием плана тут не обойтись. Необходимы ежедневные действия для достижения поставленной цели. Даже лучше планировать неудвоение дохода, а увеличение его в два с половиной раза, тогда уж точно удвоите. Это происходит даже с сильными до этого скептиками, если они вдруг приобретают решимость иметь. Когда это случается, то сама Вселенная стремится нам помочь. Идут так называемые сигналы или знаки внешнего мира. Об этом можно прочитать во множестве книг. Например, многие наверняка читали алхимика Паула Каэлья, Автор десятки раз разными словами повторяет одну и ту же мысль. Всегда следовать знаком. И что? Многие ли, прочитав, начали это практически использовать? Да, на первых порах, если мы не привыкли это делать, все может показаться необычным, даже фантастичным. Но взглянем на ситуацию с другой стороны. Как ни крути, наша галактика – часть Вселенной. Стало быть, Солнечная система тоже часть Вселенной. Земля, само собой, часть Вселенной. А человек разве нет? Коль согласимся, что каждый человек часть Вселенной, стало быть, Вселенная может что-то подсказать нам, как-то поспособствовать нашим планам. Это и происходит постоянно и регулярно. Но как Вселенная может с нами разговаривать, кроме подсказок в виде событий, которые происходят вокруг нас? Беда в том, что мы не реагируем на эти самые подсказки. Допустим, идем на какую-то встречу. Вышли на улицу, там дождь, а мы зонтик забыли. Подходим к машине, что-то случилось, она не заводится. Автобус ушел перед носом, такси не видно. Как бы создается множество препятствий. Но нет, мы упрямы, все равно дойдем. Только вот результат встречи будет негативным. Лучше бы и не ходили совсем. Предлагаю не верить на слово, а проверить все на практике. Наблюдать, что происходит вокруг нас и о чем нам хотят сказать события. На первых порах возможны ошибки, но при практических тренировках переоценить привычку обращать внимание на сигналы внешнего мира невозможно. Достаточно всего-навсего приобрести две новые привычки – привычку обращать внимание на сигналы внешнего мира – и привычку мыслить позитивно. Если еще сюда добавить ежедневную привычку реализовывать пришедшую мысль, то через месяц мы сами себя не узнаем. Люди, которые в течение месяца удвоили свой доход, приобрели эти новые привычки. Возможно, что процент тех, у кого это получилось, был бы еще больше, если бы все приходили только за этим. Но у людей могут быть совершенно разные проблемы. Многие мужчины и женщины никак не могут найти свою вторую половинку. После тренинг семинаров находят. Самый быстрый по времени вариант прямо на семинаре. Это крайне редко. Обычно уходит от трех месяцев до года. Нет здесь никакого секрета. Решение проблемы очень возможно таким образом. уэн Энн описан случай, когда женщина приняла решение – что будущий мужчина придет к ней домой. От мысли до реализации прошел год. Не вспомню точно у кого, но в какой-то книге описан случай, когда мужчина второй раз развелся и решил, что его женщина явится сама в кафе. Явилась где-то месяца через два с половиной. При этом автор этого сообщения говорил, что ежедневно посещал с этой целью одно и то же кафе. Есть и мой собственный опыт успешного использования предложенной техники и моих ближайших родственников. Когда человек принимает решение, мир обязательно реагирует. Это закон, который срабатывает всегда и никогда не нарушается. Только вера должна быть искренней и безусловной и спокойной в том числе. Это, собственно, уже не вера, а знание. При желании вы найдете достаточно примеров в литературе и жизни. Но лучше приобрести собственный опыт, приняв спокойное решение и зная, что это закон, работающий всегда, когда не допускаешь страха под названием сомнения. Словесно объяснить это почти невозможно, да и не надо. Важнее ведь результат. Выборы проверка на практике за вами.